Глава двадцать 28. Эль, ну что ты? Опять не идешь с нами? Лида стояла напротив стола и сверлила меня недовольным взглядом. Да мы тебя за последний месяц всего пару раз на обед вытащили. У тебя совесть есть? Нет. Она сбежала от меня. Спокойно ответила я, делая глоток остывшего кофе. «Некогда мне девочки Эль, вообще-то сейчас у всех обед. В разговор вступила до этого молчавшая Ниночка. Ее рука лежала уже на достаточно круглом животике, а сама девушка напоминала солнечную фею, казалось, свет просто лучится из неё. "Нин", я тяжело вздохнула. "Посмотри на меня, я зашиваюсь. Вчера до десяти сидела в офисе, а сегодня, наверное, придется тоже задержаться". Если честно, я уже всерьез начала думать над тем, чтобы ночевать в офисе через ночь. Эль, тебе нужно поберечь себя. Мешки под глазами и серый цвет лица никого не красят. Лида, как всегда, была прямолинейной и ни разу не тактичной. Да и нервное истощение на лицо, добавила Нина, и они обе стали обходить мой стол с разных сторон. Лида быстро и ловко собрала с моего рабочего места шеренгу кружек и унесла прочь. А беременная подруга протянула курточку. "Давай, тебе нужно проветриться и посплетничать с нами". И взгляд такой многозначительный, что сразу ясно, речь пойдет о Дровосеке. А мне ведь о нем ничего знать не надо. Совсем-совсем И так чувствую себя наркоманом, у которого ломка. Нехватка одного невыносимого типа в жизни, в личном пространстве. А если быть точнее, то стоп, Елена, просто забудь эту мысль. Не продолжай. Нин, знаешь, почему я такая? Знаю, потому что ты ответственная, улыбнулась блондиночка. Нет, потому что мало того, что должна свою и главы отдела работу тянуть, Так еще и в три часа ночи выслушивать отповедь Григория по телефону. Скажи, я похожа на священника. Нина насупилась. И не проси. Не стану я жалеть этого негодяя. Он-то здесь причём? возмутилась я. Можешь ему отомстить? Ты меня пожалей, а? Поговори с мужиком, объясни, что ты от него хочешь, а чего нет. На каких условиях готова видеть его в вашей с малышом жизни? Ни на каких, отрезала Нина. Зачем нам с сыном предатель? Он Лили изменял, и мне станет. Не верю я, что такие меняются. Так что лучше изначально списать его со счетов и строить планы на жизнь без розовых очков. Я застонала. Вот за что мне это? За длинный язык, конечно. За неумение вовремя замолчать. Не содрала бы с неё розовые очки, спала бы сейчас спокойно. Нин, ну хотя бы материально пусть поможет. И если будет хотеть общаться с малышом, почему нет? Григорьев ведь не монстр. Перед глазами сам собой появился образ личного монстра, родного отца. Взгляд твердый, прямой, подмечающий даже мелочи. Волосы чуть тронуты на висках сединой. Но стариком такого язык не повернется назвать. Высок, поджар, явно следит за собой и занимается спортом, и спина ровная, словно в прошлом был военным. Хорош с собой даже сейчас, что уж говорить о прошлом. Маму можно понять, почему она не устояла, влюбилась, доверилась. Я мотнула головой, прогоняя прочь мысли об отце. Нет, ему места в моей жизни, в моем мире. Мы с ним из разных вселенных. Пусть так и остается. Ладно, поговорю, но если ты с нами пойдешь сейчас на обед. Ты даже не представляешь, что мы о Дровосейки узнали. Кажется, у него все таки есть сердце и любимая женщина тоже есть. Конечно, есть, Мария, которая скоро выходит замуж за моего брата. В груди больно кольнуло. Наверное, совесть проснулась. Я тихо шикнула на нее и смирилась со своей участью. Обед так обед. На первое мне приглянулся куриный бульон с перепелиными яйцами, мелкой лапшой и отварным мясом. Легкий, полезный супчик, на который девочки выразительно косились и качали головой. Ты в курсе, что это детское меню? Спросила Лида: «Все лучшее детям?" Спокойно ответила я и даже улыбнулась. «Лид, не трогай Элю, она ведь еще совсем ребенок». Кто бы говорил?" Я уже было возмутилась, но вспомнила, что беременных обижать нельзя, поэтому отшутилась. "Имею право. Моя попа все еще помещается в детские качели." Вот буквально на прошлых выходных мы с Крис катались на площадке в час ночи пили из горла шампанское, рассматривали звезды и болтали. Так что у меня, если что, даже свидетель есть. Да ну тебя, отмахнулась Лида. Вот сейчас обидимся и не станем рассказывать, откуда у босса синяк под глазом. Я чуть ложку не выронила. Что? Синяк? Он подрался? С тебя сотка, я выиграла. Лида протянула ладошку. И Нина строя гримасы вложила в нее купюру. Вот же ведьмы, спорят, значит, на подругу. Ладно, ну и черт с ними. Так что случилось с дровосеком? Поторопила я их. Подрался, пожала плечами Лида и вилочкой наколола кусочек рыбки. Но до рта донести не успела. Моя рука поймала ее запястье. Ну уж нет, пусть сначала расскажет. А затем уже ест. С кем? Из-за чего? Где? Когда? У, -у как все запущено, усмехнулась Лида. Я ведь говорила тебе, что Элька запала на босса, а ты быть такого не может. У нее принципы. Лида веселилась, а я злилась. Хорошо, что Ниночка добрая душа для всех за исключением Григориева. Начала рассказ. Сегодня где-то час назад влетел в приемную мужчина. Чуть ли не с ноги открыл дверь в кабинет к Константину Вениаминовичу. Я уже хотела охрану вызвать, но босс попросил нас оставить их наедине с гостем и не беспокоить. Мы чуть не посидели, когда услышали звуки драки. Нина вообще чуть не родила. Лид! А что, скажешь вру? побледела, за живот схватилась и шепчет, как заводная: "Нужно вызвать охрану". И вызвали? Нет. Босс запретил, значит, лучше знает. Мне очень сильно захотелось стукнуть Лиду, аж руки зачесались. А если бы этот разъяренный гость голову дровосеку проломил, а потом все затихло. И я уже собиралась заглянуть, как начальник сам вызвал по коммуникатору, велев принести лед и два стакана для виски. И что дальше? Они помирились? Ага. А мы подслушали. Видно, кнопку заклинило на аппарате. Лида явно не чувствовала себя виноватой, а вот Ниночка покраснела. Совесть, убоюканная или запуганная, молчала, а вот любопытство играло в попе. И эль, только чтобы никому. Договорились? Естественно, не томите. В общем, это был какой-то Рэм. Он разозлился на то, что босс собирался идти на чью-то свадьбу. Кажется, его собственную или сестры, мы не поняли. Зато точно ясно было сказано, что невесту и босса в прошлом связывала романтическая история. Я нахмурилась. Значит, Мария. Я знала, что у нее скоро свадьба. Специально мониторила новости и даже смотрела на фото брата и его невесты. Через десять дней они поженятся или нет? Смотря, как настроен босс. Или правильнее говорить, тан? От то я все никак не могла соединить эти два образа в один и принять правду что стройный, гибкий мажор тан и мой мужчина скала — один и тот же человек. А он такой говорит: "Я другую люблю, влип я по полной программе". Так что малышке только счастья пожелать хочу. А? Очнулась я. Босс другую любит, не невесту. Чуть ли не на всё кафе воскликнула Нина. А затем тихонько уйкнула и рот ладошкой прикрыла. Значит, не Машу. А кого? Меня, что ли? Да нет, быть этого не может. Или может?